лейтенант Аксель Дреф зло выпустил ларингофон гарнитуры, скрипнул зубами и почти упал на обломок бетона поодаль от завалившегося на бок чинука. «Зли, сколько влезет, хоть какие зверские рожи корч. забрала ком шляма закрывает лицо, а поверхность зеркальна. Значит, пока не заорешь, никто не узнает, что тебя колбасит от бессильной ярости». «Сука!» Одного из киборгов при посадке отшвырнула вертолетом. «Корпус ускорежило, конечности переломало, железо под списание». А вот мозг неожиданно уцелел и теперь держится на аварийном запасе. Резерва хватит на час, потом все, полная деструкция. Но этим ля падла из финотдела быстро произвели анализ потерь. Мозг номер восемьдесят девять. Оставшиеся срок работы — год. Вставка в новое тело экономически нецелесообразна. Высылки эвакуационного вертолета отказано. Как списать у них все быстро, 5 секунд и готово. Как на обслуживание заявка, так неделями запросы гоняют от отдела к отделу. Твари. Ни хера не соображающие твари. Рядом же еще два киборга, причем если один полностью перепрошит и не то что сомневаться, думать не особо способен, то второй из раненых силовиков, он считает человек. Экономически нецелесообразно. Да, в новом теле мозгу осваиваться с полгода. Но что киборг — это не просто железяка, вам уроды сказали? А что такое внутренняя коммуникация у команд киборгов, вы знаете? А что про вашу блядскую экономическую целесообразность уже вечером «Все киберподразделение знать будет, вы в курсе?» «А это 50 бронированных рыл с крупниками. И они на все, что меньше гранатомета, плевать хотели». «В общем, на свои коды остановки не очень рассчитывайте. На эти коды у них найдутся средства РЭП, чтобы банальных не принять». Аксель яростно втянул носом холодный воздух. «Спокойно. Надо взять себя в руки». Из соседних развалин, пробираясь по обломкам и огибая торчащую арматуру, вышли четверо мужчин. «Двое штурмовиков?» Силуэт тяжелой брони сложно перепутать с чем-то другим, и двое гражданских, в неприметных мешковатых куртках. Видать, те самые рейдеры, которых мчались прикрывать. Не спеша подошли. «Рекс!» Старший рейдер бегло огляделся и сказал напарнику. «Иди к вертолету. Пилотов похороняй, чтобы им из-за угла не прилетело». Тот кивнул и спросил. «Кресло выдрать можно, чтобы с удобствами охранять?» «В десантный загляни!» Хохотнул на это штурмовик. «Там носилки у стены фиксаторах, охраняй с комфортом!» «Джимми, возьми кого-нибудь из парней, пройдись, хоть сигналок на выход из-под земли поставь. Вряд ли еще кого занесет, да и ударные в пятиминутной готовности, но...» «Понял, сделаю». Штурмовик пошел следом за молодым рейдером, и возле обломка, на котором сидел Аксель, остались только командиры. «Чего бесишься?» Старший рейд-группы, сняв очки, вгляделся в забрала тех лейтенанта. «Аж оттуда!» — он кивнул на развалины. «Видно». Таксель чуть поник, но потом рывком поднял забрал и выдал все, что думал про экономическую целесообразность, про тыловых тварей из финотдела, про киборгов, которых многие считают тупыми железками, про то, что случившееся может аукнуться. Слушавшие его мужчины переглянулись. Штурмовик пожал плечами, а рейдер усмехнулся, надел очки и вытащив ларингофон, отошел на пару шагов. Некоторое время он что-то говорил неслышным ларингофонным шепотом, а потом вдруг заорал так, что техлейтенант дернулся. А теперь, блин, посмотри последние минуты обмена и связывайся с тем, кто отдает приказы. Время ей пойдет нах. Через 20 минут ждут транспорта напарника». После этого рейдер оборвал связь и, снова сняв очки, вдруг повернулся к своему молодому сослуживцу. Тот неподалеку присел на курточке, будто бы в со шнуровкой ботинок. «Рекс, опять уши греешь? Сколько стоит новое пришить, знаешь? Выполняй приказ». И, сказав так, старший вернулся к собеседникам. «Думаю, скоро решим твои проблемы. Теловые твари тоже полезны, просто их надо уметь мотивировать». Тут он чуть дернул рукой, поднес очки к глазам, хмыкнул и снова опустил. «Через двадцать минут придет вертушка, привезет мой заказ. Пилот не из наших, поэтому сам уговариваю, чтобы тебя с грузом прихватил». «Как хочешь, так убеждай. Ты ведь без киборгов уже обойдешься?» — спросил рейдер, повернувшись к штурмовику. «Легко». Тот, наконец, поднял забрало. Наше уже вылетает. Минут через десять пойду проверю, как мои наблюдения наладили. Да и новую вертушку надо подальше от сбитой посадить. Может, ты возьмешься? Он протянул координатору киборга в дымовую шашку. Первый раз за периметром? – спросил Рейдер, глядя, как тех ошарашенно принимает алюминиевый цилиндр. Да. Привыкай. Здесь все сильно иначе, чем в чистой зоне. Рейдер хохотнул и достал фляжку. Но за первый опыт. Он отпил и, будто слегка расслабился. За новых людей. Штурмовик принял флягу, сделал глоток, на миг прикрыл глаза, потом передал флягу Акселю и сказал, «У моих следующей неделя полигонная. Неплохо бы и с киборгами действия отработать. Я рапорт подам, чтоб тебя с твоими прислали». Техлейтенант ошарашенно смотрел на собеседника, все еще отказываясь верить во внезапную помощь. Затем тоже сделал глоток и ответил. «Да, разумеется, я тоже подам рапорт». Штурмовик бросил короткий взгляд на рейдера. «Со мной должок» тот только усмехнулся. «Сочтемся». Потом вздохнул, надел очки и сказал удивленному Акселю. «За периметром свои правила. Даже у нас, Корпов. Иначе не выжить». Аксель выдохнул и, чувствуя, как потихоньку отпускает, вернул флягу владельцу. «За мной от тебе тоже долг». Затем он повернулся к штурмовику. «А полигон — делал нужное. Среди руководящих такие идиоты но раз встречаются». Недавно вот кибертелохранителя с наглухо прошитым мозгом загнали в мертвый сектор кого-то ловить. Тут, естественно, облажался по полной. Тут специального надо с поддержкой. Но кто о таком думает? Типа, раз киборг, значит, все может. Винсент, принимая флягу, хохотнул. Забавно. Я тоже что-то про эту историю слышал.